Глава 3 В рубке царила тишина. Освещение было выключено, и темноту лишь слегка разгонял отраженный от поверхности мертвой планеты свет. Система располагалась в стороне от оживленных трасс и не представляла никакого интереса ни для кого. Собственно, из-за этого я ее и выбрал. Бортовой хронометр коротко звякнул, отмерив очередную четверть часа, и я в очередной раз постарался сдержать зевок. По бортовому времени было полчетвертого ночи. Что ж, сам виноват. Решил воспитывать нового члена экипажа, терпи. Встреча с Лизой прошла как-то не так. Я ожидал совсем другого приема. Нет, она была вежливо, приветливо и даже угостила нас чаем с собственноручно выпеченными плюшками. Но при всем этом она держалась как-то отстраненно. Что было тому виной, не знаю. Может, присутствие Сергея, А может, она нашла себе кого-то более надежного и стабильного, нечиту мне. В любом случае, две дополнительные ракетные установки она доработала, увеличив им боезапас более чем на треть. В качестве подарка или бонуса она переделала или как-то дополнительно доработала одну из них так, что теперь ракета, выпущенная из нее, вызывала сбои в работе двигателей, отчего бортовой комп отключал его, опасаясь взрыва, и цель теряла ход на время перезагрузки. Только к моменту прощания Лиз немного оттаяла, повисла на шее, пожелала удачи и, попросив не рисковать зря, чмокнула в щеку. Списав ее холодность на присутствие Сергея, я поднялся на борт. Когда хронометр пискнул в очередной раз, показывая без четверти четыре, я, поерзав в кресле, решился. «Комп, давай!» Едва я договорил это, как по ушам ударил надрывный звон боевой тревоги. «Внимание! Боевая тревога! Всем операторам боевых постов немедленно прибыть на свои места! Внимание! Боевая тревога! Всем...» Разнесся по кораблю неприятный металлический голос, отчего я поморщился. Громкий звон, резкий голос и красный пульсирующий свет аварийного освещения — все это было крайне неприятно даже мне. Что уж говорить о мирно спавшем парне. «Что случилось, командир?» В рубку влетел клен... сжимавший в руке свой пистолет. Подарок Тодда. Он был босиком, в футболке и тренировочных штанах, которые поддерживал свободной рукой. «Оператор Клен, займите свое место!» — отрывисто бросил я, ожесточенно шевеля Джоем и ручкой тяги, изображая работу пилота. Естественно, обе рукояти были отключены. «Есть!» Сергей впрыгнул в кресло второго пилота и схватился за рукояти управления. «Отставить! Ремни!» «А-а-а!» Пристегнуться он смог только со второй попытки. «Что случилось, командир? На нас напали? Кто? Я никого не вижу на радаре?» Ему, чтобы перекрыть весь этот шум, пришлось изрядно напрячь свое горло. «Комп, подбой тревоги! И, пожалуйста, нормальное освещение!» «Командир?» «Оператор Клен!» Я отстегнул ремни и встал из кресла. «Я!» Он попытался вскочить, но ремни позволили ему только дернуться. Чертыхнувшись, клен расстегнул их и встал, пытаясь одновременно изобразить стойку смирно и удержать брюки. Минута 20 секунд. Скажи мне, Сергей, какой норматив был на твоем линкоре? 45 секунд. Так что, ничего не случилось? Учение? Но это же не флот. Зачем? И бежать тебе, наверное, было подальше, чем тут, верно? Я проигнорировал его вопрос. Да, но... Отставить. Плохо, Сергей. Очень плохо. А если бы все по-настоящему было? Но... Иди спать. Сегодня больше дергать не буду. Но, командир, все, иди. И ствол свой не забудь. Вон он, под креслом. Ты его мимо кобуры сунул. Сергей подобрал ствол и направился к выходу из рубки. У самой двери он обернулся. Командир, я все понимаю, исправлюсь, но разрешите вопрос? Валяй. Я подошел к кофемашине и зарядил себе кружку. Спать уже не хотелось от слова совсем. А как вы до меня справлялись? Я не про тревоги. Понятно, сами себе вы их не устраивали. Спали-то вы как? Один на корабле, долгий переход. А я и не спал. Несколько дней? Угу. Кофе, стимуляторы. Спать одному, ты это верно заметил, себе дороже. Редко дремал тут. Я похлопал по спинке своего кресла. Но это же вредно. Жизнь вообще вредное дело, от нее умирают, если ты не в курсе. Но ведь спать все одно хочется. Хочется, а что делать? Заработать тоже охота. А нападет кто? А вы устали, реакции ноль. Не отставал Сергей. Тапок в пол и ноги. И что, помогало? В общем, да. Я же тут, живой и не в ошейнике. А могли и в рабы? Легко. В империи легко и не докажешь потом. Нет, конечно, потом со временем докажешь, но это потом, как к хозяину попадешь. Да и то может не свести. Засунут на плантацию и вперед поши всю смену, пока ДНК-сканер рядом не окажется. Но ты не переживай. Это меня на плантацию или шахту засунут, а вот такого красавчика, как ты, в гарем определят. Евнухом. Да. Было видно, что моя страшилка сработала. Его аж передернуло от такой перспективы. И что, вы вот так весь маршрут до сдачи груза без сна? Я же тебе говорил, да, именно так. Автоматика. я ей не доверяю иди спать жду тебя в рубке к 9.00 по бортовому нам семь прыжков осталось сам поведешь сергей открыл был рот намереваясь что то сказать но передумал и коротко кивнув покинул рубку оставив меня в одиночестве удовлетворенно кивнув и пригубив кофе я уселся в кресло прокручивая в голове события последних дней он появился в рубке без трех минут девять командир оператор клен к пилотированию готов доложил Сергей, встав около кресла второго пилота. «Ну, раз готов...» Я с потянулся. «Тогда садись. Рули. Курс я проложил. Топлива до станции хватит. Развлекайся. Я тут подремлю». В ответ он коротко кивнул и уселся в кресло, не забыв тут же пристегнуться. Положив руки на Джой и ручку тяги, Клен вопросительно посмотрел на меня. Отвечать я не стал. Пожал плечами, мол, мне-то какое дело. «Хотел, так рули». и активировал планшет со сводкой галактических новостей. «Командир? Че тебе?» Я только что открыл раздел политической аналитики, приготовившийся кунуться в море дерьма, которым щедро поливали друг друга противоположные стороны. Нет, честно скажу, груз биоотходов, который я вез в трюме на перерабатывающий завод, был просто кристально чистой родниковой водой по сравнению с тем, что сочилось из этих статей. «Амммм, разрешите начать движение?» «А мы что, еще не у станции?» Я сделанным удивлением посмотрел вперед и по сторонам, будь то надеялся увидеть в иллюминаторах ее силуэт. «Нет», — растерянно ответил он. «Чего тогда стоим? Кого ждем?» «Разрешение начать движение», — все тем же растерянным тоном произнес новоявленный пилот. «Я его тебе дал, когда ты сел в это кресло. Рули давай, дай мне новости почитать». «Есть командир!» Послышался нарастающий шум двигателей, и корабль вздрогнул, набирая ход. Мысленно изобразив знак веры, я углубился в чтение. Империя и Федерация полным ходом шли к войне. В новостях обеих сторон обсуждалось последнее происшествие. В одной точке пространства пересеклись маршруты патрульных групп. На этот раз пронесло. Противники, ограничившись словесной баталией, разошлись. Но кто его знает, что произойдет в следующий раз? Не выдержит нервы и привет, в смысле, здравствуй, очередная галактическая гражданская война. А в том, что она произойдет, я уже и не сомневался. Где-то на середине этого грязи копания, я имею в виду чтение аналитики, я задремал и проснулся только от бодрого голоса диспетчера, приветствовавшего нас со станции. «Прибыли!» Зевнув и потянувшись, я потер глаза кулаками. «Да», — коротко с напряжением в голосе ответил Клен, отчего я резко повернулся к нему. Забавно, от Сергея разве что не валил пар. Он сидел красный, взмокший и какой-то взлохмаченный. Что это с тобой? Все нормально, я провел корабль. Перехватов не было? Этот вопрос я задал исключительно формальности ради. Если бы нас кто-либо попытался бы перехватить, комп оборался бы, гарантированно разбудив меня своими воплями. Нет, подтвердил мои мысли Клен. Отлично, я с удовольствием потянулся. «Запрашивай посадку. Я посажу, сдадим груз и в бар. Жрать охота». «Отдыхайте, командир. Нас автопилот посадит». «Как скажешь». Я взял планшет с пульта и начал копаться в новостных разделах, выбирая что-либо интересное. «На крейсере!» — послышался голос диспетчера. «Ваш запрос на автоматическую стыковку принят. Площадка 03». «Ну вот и все», — послышался голос моего нового пилота. Он с видом человека, выполнившего трудную работу, отдыхал, сложив руки на груди и откинувшись на спинку кресла. Корабль коротко вздрогнул, меняя курс, и начал разворот к щели шлюза. Я не противник автоматики, сам часто врубаю автопилот, особенно после долгого и напряженного перехода. Пусть он поработает, я хоть в сортир, пардон, сбегаю до посадки. По рубке снова пробежала короткая дрожь, и я бросил взгляд вперед. На нас надвигалась во всей своей красе станция. Классический дизайн. Огромный куб, расцвеченный габаритными огоньками. Послышался шум двигателей. Автопилот самостоятельно регулировал тягу, снижая ее до оптимально разрешенной местными правилами. Да, пусть он сейчас поработает. Я еще раз пробежался глазами по приборам и снова посмотрел на увеличивающуюся в размерах станцию. Вроде все было нормально, но в душе шевелился маленький червячок тревоги. Немного смущало, что комп перекинул всю энергию на двигатели Для соблюдения местного ограничения скорости, 100 единиц, хватило бы и нормальной подачи энергии. Но он действовал в тесном контакте с компьютером станции, а уж этот вычислительный комплекс не ошибается. Надо подать всю энергию, значит надо. Я вздохнул, мысленно обозвав себя параноиком, и открыл раздел развлечений. Рейс из Сотиса был долгим, но прибыльным. Я вполне мог ознакомиться с местной индустрией развлечений. Да и Сергею надо бы премию начислить. Пусть к девочкам сходит. Стресс снимет. он как взмок. Рев форсажных двигателей и рывок корабля, вдавивший меня в кресло, выбил планшет из моих рук. Я как раз рассматривал предложение эскорт-компании, планируя провести вечер в компании, не обремененной комплексами красотки. «Ой, что?» – послышался сдавленный писк клёна. «Корабль...» На форсаже полным ходом пёрк станции, целясь носом метров так на полста выше об шлюза. Что за хрень? Я схватил рукояти, увидев, что Клён сделал то же самое. Клён, отпусти, не лезь! Тягу на реверс, джой на себя. Без результатов. Корабль не слушался управления. Я дёрнул ручки ещё пару раз. Эффект отсутствовал. Чёртова автоматика. Сейчас войдём в борт станции. А на такой скорости поля слетят, да и защитные системы однозначно воспримут это как акт агрессии. Расстреляют нафиг. Так, спокойно. Управление заблокировано. Точнее, корабль под управлением станции. Ну, диспетчер, ну, тварь. Стоп, под управлением станции. Перебить канал связи, отключить режим авто. Правая панель, список модулей корабля. Перебираю строки в поиске модуля автопилота. Нет, не то. Нет, так да где этот чертов автопилот? Сейчас же врежемся. Ну, диспетчер, ну... Вот. Торопливо жму нужную строку. Вы действительно хотите отключить автопилот? Да, тварь, да, черт меня подери. Модуль отключен. Гашу панель и хватаю рукояти управления. Корабль вздрагивает, переходя под мой контроль. и Есть. Тягу на полный реверс. Поздно, поздно, черт, черт, черт. Рукоять Джоя на себя. На себя и влево. Нос начинает задираться вверх, уходя от столкновения, но медленно. Слишком медленно. Твист ручки влево, корабль становится на ребро, объединенная тяга главного двигателя и маневровых начинает разворачивать более чем 400-тонную тушу в сторону. Увернулся. Почти. С неприятным шелестом силовое поле входит в соприкосновение с бортом станции, одновременно и отталкивая меня, и истончаясь на глазах, принимая на себя часть энергии столкновения. «Эй, на золотой! Что за пируэты? Вы там что, пьяные все, что ли?» Из динамиков раздается полное удивление голос диспетчера. Молодой девушки, судя по всему. «Шалить в другом месте! сейчас штраф вкачу!» «Слышь ты, девочка!» Меня прорвало. «Этот твой грёбаный комп! Нас чуть не расплющило твою грёбаную станцию! Свой штраф засунь себе знаешь куда? А еще лучше своим айтишникам! Я сейчас сяду и зайду к тебе чисто побазарить за жизнь! Вазелин готовь, тварь! «Ой, да как вы смеете? Так, со мной!» Внезапно она резко замолчала, а потом возобновила диалог. а э э Наледи, вы еще тут?» «Тут. Жди, захожу на посадку». Я как раз завершил разворот и теперь руками вел корабль точно по центру шлюза. «Командир!» – послышался робкий голос Клена. Похоже, что мой срыв произвел и на него впечатление. «К зеленым ближе надо бы, по МППСС». «Заткнись!» рявкнул я и на него, и засунь свой МПП. Лягкому крейсеру приносим свои извинения. У нас был недокументированный сбой программ, наши специалисты. убью ваших специалистов. Отрывисто пообещал я, протискивая тушу корабля в щель шлюза. Уважаемый пилот, теперь вместо девичьего голоска из динамиков раздался густой мужской голос. Говорит старший диспетчер станции. От имени станции приношу вам извинения за это досадное происшествие. «Извинений мало!» Я погрозил кулаком Клену, который явно собирался сказать что-то вежливое в ответ. «Мы предоставим вам бесплатное ТО и заправку». «Слухай сюда, старшой!» Я посадил корабль на платформу и отключил двигатели. «У меня две с четвертью сотни тонн дерьма на борту. Как ты думаешь, что бы было с вашей обожаемой станцией, если бы я вот сейчас разбился бы?» «А... да, у вас действительно такой груз». несколько растерянно подтвердил старший диспетчер мне надо снять стресс и снимать я его буду с той дуры что меня чуть не разбила прикрыв микрофон ладонью я повернувшись подмигнул сергею познакомиться с девкой хочешь с диспетчершей судя по голосу она ничего так нет не при таких обстоятельствах отрицательно дернул головой он ну как хочешь чистоплюй я убрал ладонь с микрофона но возможно мы сможем предложить вам другую а а я хотел сказать другой способ снятия стресса». «Возможно». Я припомнил раздел развлечений и покосился на Сергея. «Ладно, не буду его смущать». «Ужин на две персоны в хорошем, слышишь, хорошем заведении». «Без проблем. Наш администратор свяжется с вами через пару минут». Отключив связь, я повернулся к Клену. «Ну что, устроим им кровопускание». Ужин оказался на удивление неплох, что было странным для такого захолустья. Вот выпивка, та действительно была предсказуемо слаба. Но я ждал чего-то подобного и захватил с собой большую флягу славянским бренди. Диди, конечно, вылакало все на том собрании, но эту заветную фляжечку я припрятал. Правда, из-за нее вышел небольшой конфуз. Фляга была металлическая и, конечно же, зазвенела, когда я проходил через рамку металлоискателя. Еще одного признака, что спокойные времена подходят к концу. Положение спас администратор, прибывший лично, для оказания нам всех обещанных почестей и благ. После второго глотка из фляги он подобрел и быстро решил проблему с местной охраной. Пистолет, спокойно покоящийся в новой поясной кобуре, кстати, вопросов у охраны не вызвал. фу Здорово. Клен отодвинулся от стола и ослабил ремень. Давно я так не объедался. Я молча кивнул. Рот был занят десертом. Местными, слегка подмороженными ягодами неизвестного мне дерева. А может и не дерево, кустарника. В конце концов, какая разница, если вкусно? Ты идти-то сможешь? Я посмотрел на пребывающего, если не в Нирване, то точно рядом парня. Постараюсь, честно ответил он. А что? Хватит тебе, Сергей, балластом на корабле быть. Я не балласт, запротестовал он. Я вон, восемь систем прошел. «Или вы меня списать решили?» Немедленно напрягся он, покидая зону комфорта. «Нет, списывать тебя я не собираюсь». «Тогда...» «Ты же оператор беспилотника, да?» Он кивнул. «Вот, денег мы получили за это... <coughs> не к столу будет сказано задание. Прилично. Хватит на твой модуль». «Пойдемте». Сергей мигов вскочил, уловив ход моих мыслей. «Не так быстро, оператор Клен. На этой станции твоих модулей нет, я уже проверил». Так полетели на другую, где они точно есть? Не спеши, сядь. Ягоды вот еще остались, не пропадать же добру. Поешь. В меня больше не влезет. А ты попрыгай, утряси. Несколько секунд он внимательно смотрел на меня, гадая, это приказ или шутка, но потом пододвинул себе блюдо и принялся за десерт. Кроме того, продолжил я, покачивая свой бокал с остатками бренди, нам нужен хороший модуль и хороший ассортимент кораблей. поясни мне «А то я что-то не понимаю. Ты же на имперском линкоре служил, верно?» «Угу», — неразборчиво пробурчал он сквозь набитый рот. «А что тогда ты -то все кондор да кондор? У вас же должны были имперские модели стоять на вооружении». «Они и стояли». Мой потенциальный оператор наконец проживал и теперь мог говорить понятно. «У нас большая часть беспилотников и была имперского образца. Типовой имперский истребитель. А я в разведке был». Мы на F-63, в Кондорах то есть. Ясно. Я допил остатки бренди и со стуком поставил бокал на стол. Тебе-то что брать будем? Надо смотреть. Истребитель это да, хочется, но у него броня, пшик. Их стаями запускать надо. Да. А этот, как его, Тарзан? Тарпан? Я кивнул. Я особо не следил за новинками среди беспилотников. Знал, что они есть, что флоты их широко используют, и что даже есть. Проводятся соревнования среди пилотов. Что-то вроде гладиаторских боев, но не более того. Были дела и поважнее. И какой из них лучше? Смотри. Сергей взял с блюда несколько ягод. Это тарпан. Он подтянул к себе пустую тарелку из-под хлеба и положил на край крупную ягодину. Крупный, хорошая защита, но слабое оружие и медленный. Это он положил на противоположный край небольшую ягодку. Имперский истребитель. Маневренный, злобный и дохлый. Слегка нажав на плод, клён выдавил на белую поверхность лужицу желтоватого сока. А это, кондор, на середину тарелки легла третья ягода обычного размера. Я понял. Пример был нагляден и понятен. Так что брать будем? Не знаю. Он сгреб ягоды с тарелки и закинул в рот. что бы ты как командир хотел бы от меня клен но ну мне откуда знать что ты можешь мне все нужно и защиту и атаку ты сам В чем сильнее что лучше получается к чему душа лежит наверное тогда все же кондор привык я к нему принято я хлопнул ладонью по столу пошли на корабль сейчас по карте прикинем где ближайшая хайтек система и туда нужная нам система нашлась быстро и рядом Всего в каких-то сорока световых годах. Ерунда, пара прыжков, и мы на месте. Командир, обратился ко мне Клен, когда я, получив добро на взлет, уже готовился оторвать корабль от платформы. Командир, разрешите мне вывести корабль со станции? Я посмотрел на него с сомнением. Одно дело провести корабль через несколько систем. Тут ума особо и не надо. Вышел из прыжка, отошел от звезды и ложись на новый курс. А вот покинуть станцию — это совсем другое дело. Тут и глазомер нужен, и корабль ощущать, и его габариты и инерцию. Да и кроме того, взлетаешь ты с платформы, а она вращается со всей станцией и ты, соответственно, тоже вращаешься. Не помню, как это в школе называли. Общая система координат, что ли? Неважно. Важно то, что пройдя сквозь шлюз, корабль вращаться вместе, то есть синхронно со станцией, переставал. И вот тут требовалось мастерство и опыт. Нужно было, ювелирно подрабатывая маневровыми, Постоянно выравнивать корабль относительно станции, наружной об шлюза. Я эту особенность прочувствовал на своей шкуре, когда в первые недели обладания таким кораблем умудрился застрять и заклиниться в этой решетке. «Нет, клён, в другой раз. Смотри, как я делаю, и набирайся опыта». В ответ он кивнул и обиженно засопел. «Подхожу к шлюзу». Я решил комментировать свои действия. «Подходим так, чтобы верхняя плоскость шлюза касалась на уровне глаз пилота». «Командир?» — прервал только что начавшуюся лекцию Клён. «Не отвлекайся!» «А шасси, командир, убирать когда?» Я бросил короткий взгляд на индикатор состояния посадочных опор. «Чёрт!» Индикатор весело горел синеньким, лапы убраны не были. «Упс!» «Заметил? Молодец! Проверку на внимательность почти прошёл!» «Что ещё заметил?» Произнеся это, я быстро огляделся. «Фух! Нет, вроде всё остальное было штатно». Космос-клен — это не то место, где можно пренебрегать мелочами. Тут я начал проходить щель шлюза и прервался. Прямо на нас перла Аврора. В последний момент она резко отвернула и прошла где-то по левому борту. Я не обратил внимания на нее. За Авророй на меня накатывалась буханка. Сквозь лобовое стекло было видно отчаянно жестикулирующего пилота. Грузовоз не стал пытаться просочиться мимо. Он сдал назад и ушел вниз, под обрешетку, давая нам дорогу. Я удовлетворенно кивнул. кэш мелочь!» «Легкий крейсер идет, не вам!» Отработав коррекцию и выровняв корабль относительно станции, я выжил газ и начал быстро удаляться от шлюза, попутно разогнав стайку из нескольких мелких корабликов. Кажется, это были камбалы. «Так вот, Клен, это космос. Тут важна каждая мелочь. Ладно я, а мы... Мы с тобой профи, а остальные...» «Вот ты заметил, сколько придурков только на этой станции. Их толпы, клён, толпы понапокупают лицензии, а водить не умеют. Вот и пруд по встречке. Козлы, да? Вот помню, меня готовили, так мы с МППСС чуть ли не спали, не то что сейчас». Со стороны кресла второго пилота послышалось осторожное покашливание. «Что, клён? Я прошу прощения, командир, но вообще-то все эти козлы были правы». «С чего ты взял?» «Вы на красный шли». а надо было «Сам знаю, как надо!» «Заметил? Молодец! Второй тест на внимательность пройден!» Я наклонился над радаром, изображая изучение обстановки в пространстве перед прыжком. Было стыдно, распустил хвост перед парнем, а сам накосячил. Поперся по красной стороне шлюза. Неудивительно, что тот пилот семеры так руками махал, я ж по встречке пер. «А, э -э, командир?» «Оператор Клён, примите управление и отправьте нас к конечной точке». «Спасибо... ой, есть, командир! А провести заправку можно?» «Не нужно, но можно. Только в гравитационный колодец нас не урони. Выбраться-то мы выберемся, на ремонту потом...» «Есть, командир. Понял. Буду предельно осторожен». Сергей вывел тягу на оптимальное для маневрирования значение и начал плавный разворот, выводя корабль на курс прыжка. «К прыжку готовы!» – доложил он, и я кивнул. «Дерзай!» Выйдя из прыжка, Клен сбросил скорость, плавно выводя нас на самую границу фотосферы звезды. Тихо заурчал топливосборник, выполняя запас топлива, и я удовлетворенно кивнул. Корабль шел со средней скоростью точно на оптимальной для дозаправки высоте, немного выше высвеченной компом границы гравитационного колодца. «Неплохо, Сергей, совсем неплохо!» «Все!» «Отворачивай и ложись на курс». «Так бак еще не полон», — удивился он, но не стал спорить и повел нас в сторону от звезды. «Смотри, мы удаляемся, но сосалка еще работает. Пока будем отползать, она добьет бак до верха. И заправимся под завязку и не перегреемся. Понял? Ага». С легким щелчком топливосборник отключился. «Ложусь на курс прыжка», — доложил он, нацеливая корабль на обведенную компом в кружок звезду. «Клен». «Докладывать о каждом своем действии не обязательно И, знаешь, я немного помолчал, собираясь с духом. Признавать свои ошибки было нелегко. Я тогда при выходе со станции был неправ, мой косяк, не обратил внимания на огни. Так что ты те слова мои, ну, про козлов и прочее ворчание, ну, не обращай на них внимания, хорошо?» «Все нормально, командир. Вы так перегружены. Даже и не знаю, как вы столько времени в одиночку совсем справлялись. Ничего, теперь я с вами. Помогу». «Мы на курсе. Разрешите произвести прыжок?» «Жми!» Я облегченно откинулся в кресле, наблюдая привычную картину. Звезды вокруг нас ускорили свой бег, вытянулись в полоски и пропали. Нас обступил туман прыжкового туннеля, в самом конце которого начала расти небольшая светлая точка. Звезда нашего конечного пункта назначения.